«Метис основан не вчера». Патрик Коскас стоял, прислонившись к уличному столбу, и курил сигарету. За ним в сумрачном небе угадывался силуэт Витанского моста. Журналист сам предложил для встречи это место на правом берегу Гароны, на пустынной улочке старого Лормона. Он вел себя как шпион на грани провала, беспрестанно озирался, говорил тихо и быстро, словно ночная тьма имела уши. На самом деле всё вокруг спало. Домики под красными крышами, прилепившиеся к огромной опоре моста, напоминали грибы, выросшие вокруг гигантского дерева. Анаис едва держалась на ногах. Машину она бросила в Ницце и восьмичасовым вечерним рейсом улетела в Бордо на самолёте. Её встретил Ле приехавший на новеньком Смарте, позаимствованному у баронессы. Сейчас было одиннадцать часов. В своей кожной куртке она стучала зубами от холода. Голова трещала. Ей приходилось делать над собой усилия, чтобы сосредоточиться на истории Метиса. Поначалу, в 60-х, это была просто команда французских наемников. Но собрались вместе дружки-приятели, воевавшие в Индокитае и Алжире. Специалисты по военным конфликтам в африканских странах. Камерун, Катанга, Ангола. И они сделали гениальный ход. Сменили лагерь. Раньше их нанимали колониальные власти для борьбы с движениями за независимость. Но они быстро сообразили, что дело это гиблое, и что они могут заработать гораздо больше, если станут на сторону повстанцев, которые рано или поздно возьмут власть в свои руки. Парни из Метиса поддерживали всякие революционные фронты, причём бесплатно, но в расчёте на то, что в будущем эти инвестиции окупятся. Так и случилось. Новые диктатуры не забыли об их помощи и щедро с ними расплатились. Они получили в собственность гигантские территории, шахты и даже нефтяные скважины. Как ни странно, ни минералы, ни углеводороды наёмников не привлекли. Гораздо больше интереса они проявили к сельскому хозяйству. Они ведь родом отсюда, из Бордо, выходцы из крестьянских семей. Вот они и занялись выращиванием сельхозкультур, Развитием новых агротехнических методов, производством удобрений и пестицидов. Понемногу они расширили поле деятельности, включив в него в том числе разработки в области химического оружия. Особенно активно шли исследования по созданию газов нейротоксического воздействия, поражающих нервную и дыхательную систему организма, таких как зарин, табун и заман. Каскас прикурил новую сигарету от окурка предыдущей и продолжил. В общем-то в этом нет ничего странного. Традиционно созданием химического оружия занимаются именно производители удобрений и пестицидов. В конце 70-х Метис превратился в международный холдинг, высоко котировавшийся на рынке сельскохозяйственной и химической индустрии. Она и слушала его, стараясь запоминать сказанное. Блокнот она даже не вынимала, паранойя обязывает. Правда, в ней теплилась надежда, что Коскас передаст ей какие-нибудь материалы, ксероксы и так далее, но она не слишком верила в подобную возможность. Они не оставляют за собой зримых следов. Ирано-иракская война открыла перед ними новые горизонты, рассказывал Коскас. Впервые, после Первой мировой войны, и вопреки Женевской конвенции, иракцы решились использовать против противника химическое оружие. Метис стал их поставщиком. Холдинг продал Саддаму Хусейну тонны отравляющих газов. 28 июня 1987 года Ирак применил их против иранского города Сердешта. 17 марта 1988 года он повторил тот же маневр против курдского города Халабджа. В целом жертвами химического и биологического оружия, запрещенного Международной конвенцией, стали тысячи человек. И все благодаря Метису. Звучало это устрашающе, однако она и с ней торопилась верить информации, не поддающейся проверке. Рассказ журналиста слишком напоминал страшилки на тему «Мы ничего не знаем, потому что от нас скрывают правду». «И что у вас за источники?» «Надёжные, вы уж мне поверьте. Достаточно просмотреть документацию из государственных архивов хранящуюся в открытом доступе. Все эти факты широко известны». Специалисты по данному вопросу давно не испытывают на этот счет никаких сомнений. Пусть так, думала Анаис, но какая связь между всей этой геополитикой и мифологическими убийствами? Тем более, при тут Виктор Януш? А чем сегодня занимается Метис? Чем конкретно? В начале 90-х они поняли, что у химического оружия нет будущего. Даже Ирак отказался травить людей газами. И тогда они переориентировались на фармацевтику. В частности, на производство психотропных препаратов. Полагаю, для вас не секрет, что в наше время этот рынок переживает небывалый взлёт. Развитые страны ежегодно тратят 150 миллиардов евро на лекарства. И львиная доля расходов приходится на психоактивные вещества. Среди них наибольшей популярностью пользуются Сертекс, Лантанол и Рода-100, а выпускает их Метис. Она хорошо знала эти названия, сама глотала эти препараты целыми упаковками. «Значит, Холдинг самоустранился из производства вооружений?» «Ходят слухи...» «Какие слухи?» Журналист глубоко затянулся сигаретой. «О том, что Метис периодически сотрудничает с французским министерством обороны в области научных исследований». «Что за исследования?» Создание препаратов, подавляющих волю человека. Сыворотка правды и прочее в том же духе. Это уже почти ни для кого не тайна. Власти считают себя вправе вести разработки в этой области. Самым грозным в мире оружием остаётся человеческий мозг. Если бы Гитлер принимал сильное и успокоительное, мировая история пошла бы по совсем другому пути. Она из едва не расхохоталась. От Коскаса не укрылся её скептицизм. У меня нет доказательств того, что метис сотрудничает с французской военщиной. Но подобное предположение выглядит вполне логичным. Не забывайте о главном. Основатели метиса имели опыт в совершенно специфической сфере, связанной с пытками. Они воевали в Алжире и оказались на стыке химических исследований. И, как бы это помягче выразиться, опыт-то применения некоторых открытий на людях. Вы говорили об основателях но ведь их, наверное, уже нет в живых? Разумеется. Однако их дети подхватили эстафету. Большинство из них принадлежит к сливкам местного общества. Если я назову вам имена, у вас челюсть отвиснет. Так назовите. Опубликуя я сегодня этот список, меня привлекут к суду и вытурят с работы. Поэтому я скажу вам одно. Эти люди принадлежат к высшему бордосскому обществу. «Кое-кто из них занимает должности мэра в самых лучших деревнях. Другие владеют знаменитыми винодельнями района Жеронды». Слово «винодельня» прозвучало для неё сигналом тревоги. «Какова роль моего отца в холдинге?» «Он является миноритарным акционером, однако пользуется достаточным влиянием, чтобы входить в совет директоров. Кроме того, он исполняет обязанности консультанта». «По вину?» Коскас рассмеялся. Иногда она вела себя как последняя дура. Вы лучше меня знаете карьеру своего отца. Скажем так, он обладает идеальными качествами для участия в деятельности Метиса. Она ничего не ответила. Коскас закурил ещё одну сигарету. Лица его она не видела, но не сомневалась, что он ухмыляется. Довольной и наглой ухмылкой Проныры повсюду сующего свой нос и не скрывающего радости, если удаётся посеять смуту. Она сжала кулаки. Пора вернуться к главной теме — к убийству Минотавра и Икара. В ночь с 12 на 13 февраля недалеко от вокзала Сен-Жан был обнаружен труп мужчины. «Да, но... Холдинг Метис может быть прямо или косвенно связан с этим делом». «И каким образом?» У журналиста изменился голос. В нём явственно слышалось жадное любопытство. «Пока не знаю», — признался Наис. «Накануне в том же районе был задержан мужчина с полной потерей памяти. А ровно через три дня его и его сожительницу застрелили в гатари два снайпера. Не исключено, что убийцы связаны с холдингом Метис. — У вас есть улики? Что-нибудь конкретное? — Более или менее конкретное. Почти наверняка они работают на охранное агентство, принадлежащее холдингу. — А что за агентство? — Вопросы здесь задаю я. — Хорошо, но вы не сказали мне главного. В чём вы усматриваете связь между этими двумя делами? Я имею в виду убийством на вокзале Сен-Жана и двойным убийством в Гетари. — Пока не знаю. Снова вынуждена была признать она. Коскас отступил в тень. — Не так-то много вы нарыли. Анаис воздержалась от ответа. Коскас отошел еще на пару шагов. Сигаретный дым обволакивал его фигуру загадочным ореолом. «Вы же вроде установили личность убийцы с вокзала Сен-Жан. У нас есть подозреваемый, но не более того». «И ваш подозреваемый пустился в бега? Мы вот-вот его схватим». Журналист снова рассмеялся. Анаис прервала его смех. «Имеет ли метис хоть какую-нибудь связь с греческой мифологией?» «Ну, если не считать название, никакой. Слово «метис» — греческого происхождения. «Метис» означает «мудрость». Он выпустил «Густой клуб дыма». Это целая программа». Она задумалась. Одно явно не вязалось с другим. По опыту она знала, что мир насильственных смертей — это особый мир. Со своим словарём, своими приёмами, своими мотивами. Что общего может быть между серийным убийцей и производителем лекарств? Между поставщиком антидепрессантов и стрельбой из Гекаты-2? «Вы идёте по ложному следу», — подтвердил её сомнение Коскас. «Метис — широко известный промышленный холдинг. У них полно проблем, но это проблемы особого рода. На них нападают, но по совершенно иным поводам. Например, упрекают в проведении клинических исследований на людях, в том, что они используют больных как подопытных кроликов. Обвиняют в том, что они искусственно раздувают спрос на свою продукцию и подсаживают на неё всё большее число людей, как на наркотики. Но чтобы компания подобного масштаба ввязалась в убийства, о которых кричат газеты, ха, маловероятно. — А их предполагаемые связи с армией? — Вот именно. Если бы у Метиса возникла проблема, требующая решения силовыми методами, они бы обратились к своим партнёрам. И вы никогда ни о чём не узнали бы». Анаис признала правоту его слов. Но тут ей на память пришла ещё одна деталь. 12 февраля Чаон, являющийся филиалом холдинга, подло заявление об угоне принадлежащего ему автомобиля модели Q7, что доказывало его полную непричастность к убийствам. «Как вы думаете, воротил из Метиса способны фальсифицировать протокол жандармерии?» «По-моему, вы так ничего и не поняли», — присвистнул Косказ. «Если слухи верны, то Метис — это прежде всего армия. Читай жандармерии, читай полиция, то есть все те, кто во Франции носит форму». Все те, кто представляет закон и порядок. Нельзя сказать, что червь проник в плод. Червь и плод — суть одно и то же. Они объединились, чтобы противостоять новым врагам. Террористам, шпионам, саботажникам. Всем, кто так или иначе может грозить безопасности нашей страны. У нее на языке вертелся ещё один вопрос. но проныра журналист уже растворился в ночи. Она осталась один на один с мостом, небом и тишиной. Зато теперь она знала, что ей нужно сделать. Прежде всего, выспаться, а потом взять быка за рога, вступить в сватку со своим личным минотавром, допросить своего отца.